Глава 17 Захваченная тенью женщина пригнулась, прошла в дом, выпрямилась, почти задевая головой потолок. Ее губы исказила гримаса, стали видны темные зубы с красными пятнами. Пятна эти окружали ее рот, покрывали подбородок, в комнате завоняло кровью. Ее взгляд впился в ому Гиту, она подняла дрожащую ладонь в пятнах крови и спросила. Где ребенок? Вопрос на миг повис в воздухе, а потом инстинкты Айлит ожили. Она бросила взгляд в сторону, заметив свое оружие грудой на столе в другой части комнатки, бросилась, но захваченная тенью, бросилась на перерез. Айлит схватила рукоять костяного ножа, выхватила его из ножен и успела ударить женщину. Клинок оставил рану на протянутой к ней руке. Улыбка женщины превратилась в оскал. Двигаясь на невероятной скорости, она поймала винатрикс за запястье и ударила ее руку об стену. Дом содрогнулся. Пыль сыпалась с потолка. Айлет выронила нож, но направила левый кулак в лицо женщины. Ее удар отбили, а потом она полетела в сторону, ударившись об стол и упав на пол. «Лоранта!» – закричала внутри Айлит, Ее тень билась в ограничениях чар в железе. Она не могла помочь. Стук в ушах. Айлит ощутила, но не увидела, как скорпиона упала на пол от ее удара об стол. Голова кружилась. Винатрикс хотелось опустить ее и вдохнуть. Но она откатилась и вовремя. Нож со свистом вонзился в пол, где только что была ее голова. Айлит забралась под стол, схватив свою скорпиону. Не было времени закреплять ее на руке и использовать так, как учили. Придется стрелять так. Винатрикс вылезла из-под стола, оказалась подальше от захваченной тенью. Колчины лежали перед ней, дротики рассыпались по столу. Миг растянулся в вечность. Миг, чтобы схватить первый яд, который попадется под руку. Айлид поймала дротик, воткнув его в скорпиона. Захваченная взревела, как демон. Бросилась на стол, взмахнув клинком, но остановилась кашляя от дротика в горле. На сладкий ник цвет тени в ее глазах потух. А потом она закричала, взмахнула руками и откинула голову. Магия вырвалась из нее. Она опустила голову и пронзила Айрит взглядом. Винатрикс не успела отреагировать. Нож, захваченный тенью, вспыхнул, терзая плоть ее ладони. Потекла кровь полная магии. Она послала капли крови дугой перед собой. А с ними полетел взрыв такой силы, что Айлит сбила с ног. Она врезалась в стену, воздух вырвался из легких. Оглушенная девушка не могла ни отвернуть голову, ни закрыть глаза. А захваченная тенью приближалась. Женщина отбросила стол рукой и скалила зубы, желая убить. Отвела руку, с ножом для удара. Удар не случился. Рот женщины открылся, кровожадное рычание сменилось шоком, а потом восторгом. Ее обезумевшие от магии глаза расширились. «Ты?» — выдохнула она. Сердце Айли дбилось все медленнее. Она ощущала пульс крови в ушах, ритм отчаяния. Не смерти, но хуже. Что-то трепетало в ее голове, какая-то стена защиты, которую она раньше не ощущала, но за ней яркая нота опасной музыки пронзила воздух, терзая душу Айлит. Она ударила ее и захваченную тенью женщину. Голоса смешались в крике. Сила, прижимавшая Айлит к стене, пропала. Девушка упала на колени, душа содрогалась с болью. Но боль не атаковала ее напрямую. Эта боль была нацелена на ларанту. Тень извивалась внутри нее в беспомощной агонии. Краем сознания Айлет понимала, что женщина с тенью тоже упала. И тоже извивалась на полу. Пронзительный звук пропал. Айлет, тяжело дыша, подняла голову. Она увидела омугиту, Кристальный треугольник в ее руках дрожал от ноты, которую она высекала. Видунья не слышала эту ноту. Это было для теней и тех, кто ими одержим. Винатрикс попыталась выпрямиться, но она не могла управлять конечностями. Атака Омы Гиты ударила ее сильнее, чем ее врага. Она могла лишь смотреть в ужасе, как женщина, захваченная тенью, встала и повернулась к Видунье. Ома Гита подняла серебряную ложку, чтобы ударить по треугольнику снова. Но нота еще не зазвучала, а захваченная вскинула окровавленную руку, и капли полетели к старушке. Капли стали черными копьями, проклятиями. Они порвали плоть Омыгиты, пробили ее живот и торс. Ведунья издала вопль и упала, истекая кровью. Проклятия трепетали там, где пронзили ее. Она лежала, задыхаясь, и не могла подняться. Захваченная тенью шагнула к ней. Опустилась на колени, сжала горло ведуньи, поднимая ее к своему лицу. «Где ребенок? Где маленький пророк?» Я искала ее неделями. Все знаки указали сюда. «Она нужна мне. Сейчас!» Рот омы Гиты двигался, но она не произнесла слова, а плюнула кровью в лицо ведьмы. Ведьма отклонилась ударила старушку по лицу и взревела «Говори, где она?». Но она опоздала. Голова у Гиды качнулась, и остатки сил покинули ее. Айрит лежала на полу, глядя, как смертный дух покидает окровавленное тело. Захваченная тенью тоже это увидела. «Нет!» – завизжала она, пытаясь поймать душу рукой, но та выскользнула из ее пальцев, прошла сквозь потолок и пропала. Ведьма бросила тело не на пол и стала рвать ее плоть когтями. Еще нагибаясь над жертвой, она резко повернулась, посмотрев на Айлет. Шипя сквозь зубы, поползла по полу, волоча нож за собой. Тело Айлет было еще сковано болью от атаки Омы и она не могла даже скривиться, когда, захваченная тенью, добралась до нее, схватила за косу и потянула, открывая шею. Та смотрела на Айлит. «Я знаю твое лицо», — сказала она, и кровь капала с ее губ. «Я знаю твое лицо, но не знаю тебя. Кто ты?» Мышцы горла Айлит работали, но слов не было. Захваченная тенью склонилась, ее гадкое дыхание обжигало кожу Айлит. «Немного крови», — прошептала она, прижимая клинок под ухом Айлит. «Капельку. Мне больше не нужно. Всего...» Боль обожгла кожу Айлит, Она закричала. Ее кровь потекла по шее на нож женщины, струясь по выбоинам в клинке. «Рочь от нее!» Низкий голос ударил по голове Айлит молнией. Захваченная тенью повернулась, подняв нож. А Айлит увидела высокую фигуру на пороге. Свет сиял на Скорпионе. «Террин!» Попыталась закричать она, но рот не слушался ее. Шипя, как змея, женщина отпустила волосы Айлит и вскочила на ноги. Террин выстрелил, но не успел. Захваченная тенью бросилась в сторону, дротик попал в стену над головой Айлит. Женщина упала на колени и не успела подняться, как Террин перезарядил скорпиону и выстрелил снова. Она была быстрой, но дротик задел ее щеку. Айлет смотрела теневым зрением и видела, как дух Анафимы вспыхнул в теле женщины. Она видела, как яд горел в теле той. Террин выбрал правильный тротик. С визгом сотрясающим душу, захваченная тенью, вскочила на ноги, прыгнула на врага, размахивая ножом. Он не успевал зарядить скорпиону, но поднял левую руку, отразил удар ее ножа железным шипом. Ведьма замахнулась на его лицо руками. Ее когти впились в его кожу, оставляя царапины поверх неровной кожи шрама. И она бросилась к двери сзади дома. Террин схватил ее за волосы. Она вырвалась, оставив ком волос между его пальцев. Выбила дверь и выскочила во двор. Яд пульсировал в ее венах. Шаги стучали. Айлет увидела смутно, как сапоги мелькнули на нее. Террин погнался за захваченной тенью. Айлит опустила лоб на пол и потеряла сознание.